Карл Густав Юнг, Мишель Фуко «Матрица безумия» Сборник Отчего в нашу эпоху возросло число психических заболеваний и нервных расстройств? Отчего массовые психозы охватывают целые народы? Отчего в политике, журналистике, культуре столько явно выраженных ненормальностей, шизофренических отклонений? В чем символизм сумасшествия и есть ли в нем скрытый смысл? Карл Густав Юнг и Мишель Фуко, работы которых представлены в данной книге, отвечают на этот вопрос по-разному. Выдающийся швейцарский ученый, психотерапевт Карл Густав Юнг считал, что к увеличению числа душевных заболеваний приводит забвение современным обществом базовых принципов человеческого существования. В свою очередь, французский философ-структуралист Мишель Фуко утверждал, что безумие – это расплата за прогресс, устанавливающая определенные рамки для подсознательных процессов человеческой психики. В данный сборник вошли работы Юнга и Фуко, посвященные причинам и символизму безумия в современном мире, а также истории сумасшествия в западном обществе.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 На эти и многие другие вопросы, связанные с природой патологических психических явлений в современном мире, пытались ответить многие выдающиеся мыслители прошлого века, в их числе Карл Густав Юнг и Мишель Фуко. Они искали корни как массовых, так и личностных психических расстройств, используя аппарат философии, психологии и психиатрии, исследовали данные судебно-медицинских экспертиз. Несмотря на схожую проблематику работ Юнга и Фуко, их подход к решению поставленных вопросов все же отличался. Карл Густав Юнг большее внимание уделял глубинным процессам мировой цивилизации, он считал, что забвение или искажение западным обществом основополагающих принципов человеческого существования ведет к искажению заложенного в душе каждого человека, архетипов коллективного бессознательного. То есть тех древнейших представлений о мире, которые свойственны всем людям. Расплатой за подобное пренебрежение становится в том числе шизофрения, вызванная аффектами, которые неизбежно подстерегают человека в обществе с потерянными моральными ориентирами. В то время как в области нормы и неврозов острый аффект проходит сравнительно быстро. а хронически не слишком сильно расстраивают общую ориентацию сознания и дееспособность, шизофренический комплекс оказывается во много раз сильнее. Его фиксированные проявления, автономия и деструктивность овладевают сознанием вплоть до отчуждения и разрушения личности, писал Юнг, основываясь на результатах своей многолетней практики в психиатрической клинике. Сегодня, как никогда прежде, становится очевидным, продолжает он, что опасность, всем нам угрожающая, исходит не от природы, а от человека. Она коренится в психологии личности и психологии массы. В мире, лишенном духовности, люди стремятся к призрачным целям, достижение которых не может дать чувство душевной гармонии. Более того, этот бег за призрачными монстрами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 Жизнь их обычно бедна содержанием и лишена смысла», – отмечает Юнг. Человек стал заложником потребительской цивилизации, которая, предоставляя ему различные блага, комфорт и удовольствие, требует от него взамен его душу. Опережающий рост качества, связанный с техническим прогрессом, с так называемыми гаджетами, естественно, производит впечатление, но лишь в начале. Позже, по прошествии времени, они уже выглядят сомнительными, во всяком случае, купленными слишком дорогой ценой. Они не дают счастья и благоденствия, но в большинстве своем создают иллюзорное облегчение. В результате происходит то, что Юнг назвал демонизацией мира. На смену свергнутым светлым божествам приходят черные кумиры и демоны. Один из них культ сексуальности, отвергающий, по сути, любовь как высшее чувство и обращенный к животным инстинктам человеческой натуры. Этот культ привлекателен, но, по словам Юнга, и этот кумир оказался не менее капризным, придирчивым, жестоким и безнравственным, чем культ технического прогресса и потребления. Другой демон современности – массовая культура. Она, собственно, и занимается пропагандой того образа жизни, который соответствует понятиям потребительской цивилизации. Юнг сравнивает эпоху массовой культуры с периодом установления господства Римской империи, когда воплощенная в божественном цезаре власть Рима, сметавшая все на своем пути, лишала отдельных людей и целые народы их право на привычный образ жизни, на духовную независимость. Как тогда, так и сейчас, следствием подобного духовного нивелирования являются надежды на новое пришествие, бесконечные ожидания Мессии, Спасителя. Еще один черный кумир нашего времени – абсурдные политические течения и социальные идеи, отличительным признаком которых является духовная опустошенность. И это вполне закономерно, пишет Юнг.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 остается лишь иллюзорная идентификация с ней, которая приводит к помешательству на больших числах и жажде политического могущества. Таким образом, демонизация мира неизбежно заканчивается для тех, кто поддался ей душевным недугом, вызванным внедрением демонических элементов в психическое сознание. Но не лучше обстоит дело и с тем, кто пытается не попасть под влияние демонов современности. но не может найти надежные опоры для противостояния с ними. Тот, кто лишился исторических символов и не способен удовлетвориться ерзацам, отмечает Юнг, оказывается сегодня в тяжелом положении. Перед ним зияет нечто, от которого он в страхе отворачивается. Человеческие объяснения отказываются служить, так как переживания возникают по поводу столь бурных жизненных ситуаций,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 а полное недвусмысленное поражение, сопровождаемое страхом и деморализацией. Таковы безрадостные выводы Карла Густава-Юнга о перспективах жизни человека в современном мире. Альтернативу западной цивилизации философ видел возвращение к истокам, к временам, когда коллективные бессознательные через мифологию определяло жизнь общества. Большие упования Юнг возлагал на культуру Востока, по мнению мыслителя, сохранившую многое из подобных мифологизированных представлений.